широкими полями, но матери не хватило, пришлось сделать с узкими, а когда поля узкие, то лицо кажется круглым, а это не так уж и красиво. Да довольно тебе перед зеркалом вертеться, терпеть не могу, когда перед зеркалом вертится, сказала голубоглазая малышка. А для чего, по-твоему, зеркала выдумали, отвечала светловолосая, надев шляпу чуть ли не на самый затылок,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 Голову голубоглазой малышки. Малышка приветливо улыбнулась, потом нахмурилась и, погрозив пальцем, спросила. Это вы всегда так просыпаетесь? Сначала один глаз откройте, потом другой? Незнайка кивнул головой и открыл другой глаз. Хм, значит, вы вовсе не спите? Да нет, я только что проснулся. Незнайка хотел еще что-то сказать, но малышка приложила к его губам пальчик и сказала: "Молчите, молчите, вам нельзя разговаривать. Вы очень больны. Да вовсе нет. Откуда вы это знаете? Разве вы доктор? Да нет. Ну вот видите, а говорите. Вы должны лежать смирно, пока я не позову врача. Вот как ваше имя? Не знаю-ка. А ваше? А меня зовут Синеглазка. О. Хорошее имя, одобрил Незнайка. Очень рада, что оно вам нравится. И вы, как видно, воспитанный малыш. Лицо Незнайки расплылось в улыбке. Он был очень доволен, что его похвалили, потому что его почти никогда никто не хвалил, а все больше бронили. Малышей поблизости не было, и Незнайка не боялся, что его станут дразнить за то, что он водится с малышкой. Поэтому и разговаривал он с Синеглазкой вполне свободно, И вежливо. А как зовут ту, ну, другую? Спросил незнайка. Какую другую? Ну, ту, с которой вы разговаривали. Такую красивую, ну, с белыми волосами. Воскликнулась неглазко. Значит, вы уже давно не спите? Да нет, я только на минуточку открыл глаза. А потом сейчас же снова заснул. А вот это неправда. Неправда! Покачала головой Снеглазка и нахмурила брови. Значит, вы находите, что я недостаточно красива. Да нет, что вы? испугался Незнайка. Вы тоже красивая!» Ну и кто же из нас красивее, по вашему мнению? Я или она? Ну, вы и, и она. Да вы обе очень красивые. Вы жалкий, лгунишка!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 Медуница подвинула к постели, не знайки, стул, поставила на него свой чемоданчик и, покачав головой, сказала. «Ах, эти малыши! Вечно они придумывают разные шалости. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам понадобилось лететь на этом воздушном шаре?» «Так, молчите, молчите, знаю, что вы скажете, я больше не буду. Все малыши говорят это, а потом снова начинают шалить». Медуница открыла чемоданчик, и в комнате сразу запахло не то йодом, не то другим каким-то лекарством. Незнайка боязливо поёжился. Медуница повернулась к нему и сказала, «А теперь встаньте, больной!» Незнайка начал вылезать из постели. «Не нужно вставать, больной!» строго сказала Медуница. «Я ведь велела вам сесть!» Незнайка пожал плечами и сел на постели.